Флинт внимательно следил за подлетавшей драконицей. Прожив чуть не 150 лет, он ни разу еще не видел подобного зрелища и очень надеялся, что не увидит. Магический ужас парализовал затаившихся людей. Юные рыцари прижимались к стенам, трясущимися руками сжимая древки копий. Они прятали глаза, не в силах смотреть на чешуйчатую тушу, с ревом и грохотом несущуюся мимо них. Гном тоже отшатнулся к стене, но все-таки не снял ослабевшие руки с механизма, который должен был уронить опускную решетку. Никогда еще ему не бывало так страшно. Лучше смерть, если только она прекратит этот ужас. Но драконица, зная, спешила вперед, стремясь к одной цели — Коку, Ее голова сунулась мимо той последней странной решетки. Инстинктивным движением, зная только одно, ни в коем случае нельзя дать ей добраться до ока, Флинт привел механизм в действие. Половинки решетки сошлись на шее драконицы, пригвоздив ее к месту. Голова чудовища застряла в маленькой комнате, а тело с прижатыми крыльями забилось в узком зале, где за колоннами стояли рыцари с копьями наготове. Слишком поздно поняла драконица, что угодила в ловушку. И завыла так, что начали трескаться камни. Громадная пасть раскрылась, чтобы выдохнуть молнию и уничтожить ока. Тассельхов, суетливо пытавшийся привести в чувство ларану, вдруг увидел совсем рядом с собой жуткую морду и два огненных глаза. Он увидел, как драконица разинула страшную пасть, услышал шум воздуха, вбираемого чудовищной глоткой. Молния ударила из горла драконицы. Кендер разбила с ног. Полетели камни. Ока покачнулась на подставке. Таз лежал на полу, оглушенный взрывом. Он не мог сдвинуться с места, да, в общем, и не пытался. Просто лежал и ждал следующей вспышки, которая прикончит и его, и Лорану, если только эльфийка была еще жива. Но вспышки так и не последовало. Запоздало сработал еще один механизм, и стальная дверь с лязгом захлопнулась перед самым носом драконицы, запечатав ее голову в маленькой комнате, как в кувшине. Сперва сделалось тихо. Зато потом центральный зал потряс невообразимо жуткий вопль пронзительный, душераздирающий вой, захлебывающийся мукой и яростью. Это рыцари выскочили из тайников за колонными зубами и вогнали серебряные копья в корчащиеся тело пойманной драконицы. Тасс заткнул пальцами уши, пытаясь заглушить этот кошмарный крик, и принялся снова и снова вызывать в памяти безжалостно разрушенные города, изувеченные тела невинно погибших. Он твердил себе, что эта синяя драконица тоже их убивала. Она и его прихлопнула бы в один миг, если бы сама не попалась. Может, она и стурму убила... Но тщетно пытался Кендер укрепить свой дух. Уткнувшись в ладони лицом, Тасельхов непоседа заплакал. Потом его коснулась чья-то рука. «Тас!» — послышался шепот. «Лорана!» — он вскинул голову. «Прости, Лорана! Пусть они делают с ней, что хотят, и правильно, только я... Я не могу этого вынести! Зачем кто-то кого-то убивает? Я не могу!» «Знаю!» — прошептала Лорана. Воспоминание о гибели стурма мешалось в ее сознании с криками гибнущей драконицы. «Не стыдись, Тас!» «Благодари богов, что тебе дано ощутить ужас убийства и жалость гибнущему врагу. Если мы утратим эту способность, мы проиграем наш бой». Страшные завывания сделались еще громче. Тасс и Лорана обнялись, прижимаясь друг к другу, пытаясь не слушать, не слышать. Потом раздался новый звук. Это кричали рыцари, пытавшиеся предостеречь их. Во второй зал тоже ворвался дракон в своем нетерпении добраться до ока, расплющивший стену седока». Одновременно с этим вся башня содрогнулась от макушки до основания, поколебленная мучительной судорогой драконицы. «Бежим!» — крикнула Варана. «Скорее вон отсюда!» Вздернув на ноги Тасса, она побежала, спотыкаясь к маленькой двери в стене, за которой скрывался выход во двор. Варана растворила дверь как раз в тот момент, когда голова дракона всунулась в комнату. Тасс не устоял перед искушением задержаться и посмотреть, что же будет. Зрелище было завораживающее. Он совсем близко увидел горящие глаза, обезумевшего от ярости синего самца, ведь это его подруга так страшно кричала, пронзённая копьями. Вдобавок дракон уже понимал, что и сам угодил в ту же западню. Жуткий рык растянул губы чудовища. Вот оно втянуло в себя воздух, вот двойная стальная дверь начала смыкаться и застряла посередине. — Лорана, дверь заклинила! — завопил таз. «Ока! — Ока! — Бежим! Лорана рванула Кендера за руку, ударила молния. Тас ощутил на бегу, что комната за его спиной взорвалась в вихре огня. Сплошным обвалом хлынули камни. Белое сияние ока погасло под грудами развалин. Башня Верховного Жреца обрушилась внутрь. Воздушная волна сбила с ног и Ларану, и Таса, впечатывая их в стену. Тасс помог эльфийке подняться, и они побежали дальше, туда, где сиял манящий солнечный свет. Содрогания земли прекратились. Утих гром катящихся глыб. Слышался только треск осыпавшихся камешков, времена да временами негромкий гул. Остановившись передохнуть, Тас и Варана посмотрели назад. Дальний конец прохода, заваленный обломками башни, был перекрыт наглухо. «А как же Ока? – ахнул Тас. И услышал в ответ. «Если пропадет, так и слава богам». Увидев при свете дня, что стало с вараной Тас ужаснулся. Лицо ее было мертвенно-бледным, даже губы. Жили только зеленые глаза, огромные, обведенные темными кругами. «Я все равно не смогла бы сделать это еще раз», прошептала она, обращаясь больше к себе, нежели к Тасу. «Я почти сдалась. Руки...» «Нет, не могу даже говорить об этом». Содрогнувшись, она закрыла глаза. Но потом я вспомнила Стурма, и как он стоял там один на стене. Если бы я сдалась, его гибель потеряла бы смысл. А этого я допустить не могла. Я не могла его подвести. Она покачала головой. Ее трясло. И я заставила Ока подчиниться, но я сразу поняла, что сумею сделать это только однажды. Я ни за что не решусь еще раз пройти через такое. — Значит, стурм умер? — дрожащим голосом спросил Тасс. Варана подняла голову. — Ох, Тасс, ты еще не знаешь. Да, он погиб в поединке с Повелителем Драконов. — Он... он... — задыхался Тасс. — Его смерть была быстрой, — сказала Варана. Ему не пришлось мучиться. Тасс склонил голову, но тут новый взрыв потряс развалины крепости. — Армия! — спохватилась Варана. «Бой еще не кончен!» И рука эльфийки метнулась к рукояти стурмового меча, висевшего на ее тоненькой талии. «Скорее разыщи Флинта Выскочив из тоннеля во двор, Лорана заморгала на ярком свету. Ее почти удивило, что снаружи еще стоял день. Для нее это страшное утро растянулось на годы, а солнце, оказывается, только-только заглядывало во двор, поднявшись над стенами. Башня Верховного Жреца, некогда гордо высевшаяся над перевалом, превратилась в груду развалин. Однако залы ловушки не пострадали, разве что в тех местах, куда пришлись последние удары драконов. Внешние стены, местами проломленные, тоже стояли. Каменная кладка почернела, опаленная молниями. Но никакое войско не спешило ворваться внутрь сквозь зияющие проломы. Варана только тут сообразила, до чего тихо было снаружи. Только изнутри тоннеля еще долетали крики второго дракона, да хрипшие голоса рыцарей, спешивших прикончить его. Что же это произошло с войском, гадала Варана, растерянно озираясь вокруг. Решили лезть через стену, и она подняла глаза, ожидая и страшась увидеть мерзких тварей, готовых спуститься во двор. Но вместо этого в глаза ей ударил луч солнца, отразившийся от серебристых лад. На гребне стены лежало нечто бесформенное, неживое. «Стурм!» Она вспомнила сон и окровавленные лапы драконидов, рубивших на части его мертвое тело. «Этого не случится», — сказала она себе с угрюмой решимостью. Выхватив стурму в меч, она побежала через двор но тотчас поняла, что древний меч был слишком тяжел для ее рук. Ей не справиться с ним в случае схватки. Она огляделась. «Ну, конечно же, копья!» Выронив меч, она подхватила одну из копий, валявшихся на мостовой, и, легко неся пику, предназначенную для пешего воина, бросилась вверх по ступеням. Взбежав на самый верх бастионов, она первым делом посмотрела вдаль на равнину, готовая к зрелищу черного прилива, готового вот-вот захлестнуть крепость. Равнина была пуста. Лишь там и сям виднелись группки растерянно озиравшихся людей. Что за наваждение? Лорана, впрочем, была слишком измотана, чтобы соображать. Возбуждение битвы уступило место свинцовой усталости и горю. Таща за собой копье, с трудом переставляя ноги, подошла она к телу стурма, лежавшему на окровавленном снегу. Опустившись подле него на колени, Лорана отвела с его лица взлохмаченные ветром волосы, вглядываясь в дорогие черты. В мертвых глазах стурма застыло выражение покоя. За все время их знакомства Лорана ни разу не видела его таким умиротворенным. Она подняла его холодную руку и приложила к своей щеке. «Спи, друг мой!» — прошептала она. «И да не посмеют драконы потревожить твой сон!» И опустила безжизненную ладонь на пробитую покореженную броню. Тут на глаза ей попалась живая искорка, мелькнувшая в кровавом снегу. ларана подняла ее, сплошь залитую кровью. Она не сразу поняла, что это было такое. Бережно обтерла и увидела драгоценную брошь. ларана недоуменно уставилась на нее, но подивиться чуду не успела. На снег легла черная тень. Ларана услышала шорох гигантских крыл и шум воздуха, наполнявшего обширные легкие. Эльфийка вскочила, как подброшенная, и в ужасе обернулась. Царапая когтями податливый камень и поднимая крыльями ветер, на гребень стены усаживался синий вожак. Повелитель, сидевший у него на спине, сурово и холодно смотрел на Варану сквозь прорези жуткого драконьего шлема. Пораженная магическим ужасом, Ларана попятилась и выронила копье. Камень-звезда, выпавший из руки, вновь канул в снег. Варана хотела бежать, но силы окончательно ей изменили. Поскользнувшись, она упала рядом с телом стурма и осталась лежать. Парализованная ужасом, она могла думать лишь об одном — о том давнем сне. Ведь она погибла, как и стурм. Синие чешуи мелькнули перед глазами. Дракон изогнул шею. «Копье!» Нашарив его в промоченном кровью снегу, схватила из за древко, желая пронзить синюю шею. Черный сапог наступил на копье, едва не раздавив ей пальцы. Какое-то время Ларана смотрела на этот лоснящийся черный сапог, украшенный золотым шитьем, горевшим на солнце. Сапог стоял прямо в крови стурма.